Глава 1. Задумалась. И если бы над глобальными проблемами бытия, о мировом кризисе или на худой конец о падении моральных устоев в современном обществе, так ведь нет, с самого утра пытаюсь понять, как правильно называть жителей славного города сысерть, словно мне больше размышлять не о чем. А вот как раз есть над чем. Их, размышлизмов, накопилось до безобразия много, на все место в голове не хватает. Мозг медленно, но верно, начинает закипать, угрожая снести крышку чайника. «Строительство загородного дома, сброшенное на мои хрупкие плечи, свинорельским братцем, намеченное на начало января открытие собственного кабинета психотерапии, подготовка к празднованию Нового года – это список самых крупных дел, а ведь есть еще и куча повседневных мелочей. А я вот уже битых, хотя нет, я их не била, всего лишь доставала полчаса, бормочу себе под нос странные для постороннего уха слова, хотя собственное ухо тоже не в восторге. От «сысыртяне», «сысерце», «сысерчане», «Сысцы, черт побери!» и так далее. То ли последствия серьезной черепно-мозговой травмы сказываются, то ли мозг решил ренегатски свернуть с прямой ровной дороги светлое будущее на кривую проселочную веселого разгильдяйства. А вот не хочу работать и не буду. Надоело перенапрягаться. Ты, хозяйка, наверное, забыла, как нам с тобой тяжко пришлось совсем недавно. Нам сейчас надо на берегу океана лежать и расслабляться под шум волн. А ты... Два месяца, как из больницы, а уже гойцаешь по городу и окрестностям, как подстреленная. Ну да, было дело. Пришлось почти три месяца выкарабкиваться с того света. И родные мне советовали отдохнуть. И я даже послушно отправилась в один из лучших санаториев, откуда благополучно сбежала на пятый день, предварительно запугав окружающих заунывным, тоскливым воем. Скучно! Потому что от ничего не делания на душе становилось совсем погано. Кошмарные воспоминания... Сопя опять толкаясь, лезли в голову, мешая спать по ночам. А еще по ночам приходил он, Мартин. Во сне он был нежно-ласков. Его губы, его руки и загорелая гладкая кожа в подключичной впадинке. А потом я просыпалась, и Мартина рядом не было. Да и быть не могло. Где он и где я? Мартин Пименов – один из самых молодых олигархов России и интересный во всех отношениях мужик. К тому же еще и холостой. Самый лакомый кусочек матримониального пирога Москвы. Охота на Мартина не прекращалась ни днем, ни ночью. И иногда эта охота велась абсолютно нецивилизованными методами, когда ради достижения результата проливалась кровь. Степан Петрович Кругликов, по тонким слоем цивилизованного бизнеса, которого скрывалась густая липкая грязь криминала, выживал во что бы то ни стало, женить Пименова на своей развратной дачушке Альбине. Действовал терпеливо, сплетая паутину медленно, но наверняка. И в итоге добился своего. Мартин со всей дури влип в подготовленную ловушку, заключив по пьяни пари с Кругликовым о том, что в течение года предоставит оппоненту настоящее неподдельное фото призрака. Но не кретинизм ли? Сколько ж надо было выпить, чтобы подписаться на такое? Судя по всему, много. Степан Петрович лично подливал Мартину спирт в пиво. А что должно было случиться, если снимка не будет? Неужели непонятно? «Свадебный марш Мендельсона». Счастливая невеста, мрачный жених, слезы умиления папеньки Степана Петровича. Само собой, такая перспектива Пименова совсем не радовала, и он нанял одного из лучших стрингеров России, способного ради удачного кадра залезть в жерло вулкана. Моего сводного брата Олега Ярцева. А поскольку Олежка являл собой обращик классического разгильдяя, любителю погулять и с девчонками замутить, в качестве организующей и мобилизующей силы была не та я, Барвара Ярцева. Девица, 28 лет. По образованию психолог, по роду деятельности – менеджер по продажам. Год назад в списке моих личных достижений был довольно успешный карьерный рост на крупной полиграфической фирме. Автомобиль, купленный на собственные деньги, 7 тысяч долларов на счету в банке, кропотливо собранный мной на открытие собственного бизнеса, частной практики психолога. Но потом со мной случился неконтролируемый приступ бабства, когда захотелось показать коллегам по работе, какая я на самом деле. В смысле? Да, дело в моей внешности. В школе меня один из парней, которым я тогда неровно дышала, обозвал мулью за общую бесцветность. Светлые русые волосы, заплетенные в тугую косу, светлые брови и ресницы, серые глаза. Фигура обыкновенная, не самая тоненькая. С 10 класса и до сих пор ношу 46 размер одежды. Что называется, пройдешь мимо и не заметишь. Но стоит мне воспользоваться косметикой, что я за годы учебы в университете научилась делать с профессионализмом высококлассного стилиста, меняя собственный облик до неузнаваемости. Но там же, в университете, я поняла, что красота и карьера, если ты не собираешься делать карьеру через постель, несовместимые вещи, а постельный путь однозначно исключался. Да, понимаю, я не современная дура, но относиться к сексу как к естественной физиологической потребности я не могу. Мне нужен мужчина, от одного прикосновения которого бьет током. А все мои ухажеры, которых, учитывая мои эксперименты с внешностью, было более чем достаточно, не искрили. Совсем. Нет, общаться с ними было приятно, но дальше поцелуев дело не заходило. Мне становилось скучно, и мы расставались. А на случай непонимающих человеческую речь самцов, искренне считающих, что все девушки хотят трахаться, только кривляются иногда, чтобы набить себе цену. У меня в сумке имелся электрошокер. В общем, на работу я вышла и проходила пять лет в облике деловой бизнес-леди, Ни граммы косметики на лице, кроме помады нейтральных тонов, гладко причёсанные волосы, коса или тугость тонутый узел на затылке, очки в изящной оправе для усиления делового имиджа, зрение у меня нормальное, строгие деловые костюмы. И это, между прочим, работало. Начальство и заказчики ценили меня за профессионализм, абсолютно не видя во мне предмет вожделения. Никаких лапаний за коленку, двусмысленных ухмылочек, приглашений отужинать наедине. Оклады процента росли, Собственный бизнес становился все реальнее. Я даже местечко под кабинет начала присматривать, пока мне не залетела вожжа под хвост. И я не решила показать, кто в офисе царица Шамаханская, ага. Вожжа носила имя Виолетта, что не совсем гармонировало с фамилией Куделько. Имела внушительный силиконовый бюст, носила супермини и длиннючие накладные ногти. И вовсе не брезговала постельным вариантом карьеры. Эта девица, недавно появившаяся на нашей фирме, успела всех основательно достать, и я решила указать сисястой тупице ее истинное место. Явившись на новогодний корпоратив в полной боевой раскраске, забыв полубитвы, что не стоит провоцировать мужчин, особенно если это начальство, если не собираешься продолжать. Да и девица оказалась не такой тупой, как прикидывалась. И ровно через неделю после корпоратива сидела Варька, как та старуха из сказки Пушкина у разбитого корыта. Не работай, Ни машины, ни счета в банке. А нефиг претендовать на место ладычицы морской. И именно тогда в моей жизни появился Мартин Пименов, предложивший работу с немыслимым вознаграждением. 100 тысяч долларов мне и 300 тысяч моему брату. и забравший как бы банально это ни звучало, мое сердце. Я дипломированный психолог, способный препарировать и вывернуть наизнанку любое чувство, объяснив пациенту, где прячется истинная причина его проблем. С первого взгляда, с первого звука голоса втрескалась в этого высокого, худощавого мужчину, словно девятиклассница в Диму Билана, и с той же вероятностью взаимности. И вовсе не потому, что отправилась на встречу с будущим работодателем в безопасном образе серой мышки. Нет, просто голубые глаза Мартина Пименова могли заморозить кого угодно. В них давно уже не было ни тепла, ни нежности, ни ласки. Нет. Он вовсе не был расчетливым мерзавцем. Понятия чести, долга и ответственности не являлись для Пименова пустым звуком. Но вот с чувствами дела обстояли совсем плохо. Насколько мне было известно, Мартин вышел из самых низов общества. Его родители пили. Отец по пьянке. Убил мать. Мартин с тремя младшими сестрами и братом попали в детский дом, где прошли настоящую школу выживания. Выжили. Только сестры и брат остались в том болоте. А Мартин не захотел. И стал тем, кем стал растеряв по пути веру в искренность чувств, но сохранив порядочность и внутренний стержень И хотя мы с Олегом так и не смогли предоставить Мартину фотопризрака но благодаря нам паре не состоялась Правда, мой брат чуть не сел в тюрьму за убийство, которого не совершал, а меня едва не забили до смерти. Но цель была достигнута. Угроза брака с общей московской давалкой миновала. И Мартин честно выполнил обязательства, правда, слегка изменив их, Нам с братом было положено на счет по 200 тысяч долларов каждому. А меня лечили в самых лучших клиниках Швейцарии и Москвы. Причем все счета оплачивал Пименов. Вот только ни разу не пришел навестить.